1896 год от Великого Исхода. Вечер 29-го дня месяца лебедя. Арция. Мунт. Серпент Кулебрин добрался до Мунта позже, чем собирался. Так уж вышло, что по дороге ему попались аж четыре бродячие трупы, причем в одной из них актер, игравший кровавого горбуна, попытался сварить суп из крапивы. Подобное кощунство нельзя было оставлять безнаказанным. Серпент не успокоился, пока актерюшку не побили пьяные возчики. Пусть знает, что есть вещи священные и неприкосновенные. Крапива тебе не какая-нибудь капуста или репа, которые годятся только в похлебку. Товарищам горе-повара тоже досталось. Потом были и другие дела, не менее важные, так что в столицу повелитель все крапивы въехал в фургоне с треском провалившейся в Берроте труппы лишь в последний вечер Месяца Лебедя. Хозяин театрика со старательно замазанным синяком на скуле немедля отправился к господину Бриану Перше, не обратив никакого внимания на увязавшуюся за ним бабочку. Брат сочинителя пьесы и хозяин королевской труппы жил в уютном двухэтажном домике. Пока дурак с разбитой мордой дергал дверной колокольчик и припирался со слугой, крапивник влетел в открытое окно на втором этаже и очутился в комнате, заваленной свитками. За столом у окна сидел худощавый лысоватый человек и, глядя в стену, грыз перо, а перед ним лежал измаранный лист хаонской бумаги, стояли чернильница, нетронутый обед и алая роза в высоком кубке темного стекла. Серпьен с трудом сдержал торжествующий вопль. Перед ним был бумага марака, написавший гадости про короля, которого повелитель крапивы взял под свою защиту. И к тому же здесь явно было где размахнуться. Для начала обернувшийся гусеницей крапивник изуродовал розу, хотя на вкус она была просто омерзительна. Когда дело было сделано, затаившийся меж продырявленных лепестков куляприн задумался, прислушавшись к поэтическому бормотанию. "Житель не жить, не знаю ответа», — бубнил сочинитель. «Не жить или жить, я не могу ответить. Я не могу ответить, жить ли мне». — Ну, раз не можешь, значит, не живи, — разрешила Роза. — Не очень-то ты здешний мир украсил. Арман Першев вздрогнул и оглянулся по сторонам. — Никого. Обед совсем остыл. Брат прав, он слишком много работает и слишком много пьет. Но что делать, если он и впрямь не украшает этот мир? Увы, человек слаб и тщеславен. Что стоит правда в сравнении с успехом? с тем, что из безвестного сочинителя он превратился в знаменитого поэта. Вино кончилось, и хорошо. Он больше не станет пить, по крайней мере, с утра. Сейчас он поест, и все пройдет. Это просто роза, она не может разговаривать, тем более стихами, так похожими на его собственные. Поэт пододвинул к себе миску и даже взялся за ложку, но тут его осенило, и Арманд с чувством провозгласил. «Жить или не жить? Ответа не найти. Так, может быть, достойнее умереть?» «Сначала врать, мерзавец, прекрати!» — перебил Цветок. Он и впрямь разговаривал, и более того, был совершенно прав. Арман и сам знал, что сделал подлость. но пусть не сделал, но с ней согласился. Что немногим лучше. А Красная Роза знала про него всё и била на отмаш. «Кто на Тагэра напраслену возвёл?» — тоном судьи прошел Цветок. Кто из торчу спасителя Арсой сделал? Кто променял правду на домик с садиком? Не ты проешь тебя, гусеница!» Арман Перша безумными глазами вперился в собеседницу. «Это, конечно, бред, но как сильно?» «Заговорившая роза. Красная роза. Роза совести. Да, конечно! С принцем будет говорить «роза» и только «роза». Именно этого и не хватает его новой трагедии. Призраки ведьмы, черепа уже были и не раз и всем приелись. Но цветок, а алый как невинно пролитая кровь, заставит зрителей рыдать. С принцем будет говорить Роза. Вслух произнес Арман Перше. Не будет, осадил расходившегося по этот цветок и завывающим голосом добавил: и никто не будет, и принца тебе никакого не будет, и пьес. «А ну, повторяй за мной!» «Бей меня крапивой, почему, неважно!» «Чтобы я быть перестал шкурою продажной!» «Бей меня крапивой по голому заду, «Потому что заслужил!» «Потому что надо!» «Что?» — дрогнувшим голосом спросил Арман и, выронив ложку, схватился за перо, собираясь записать пришедшие на ум строки о розе. Но рука самочинно вывела... «Бей меня крапивой по голому заду, потому что заслужил, потому что надо». «Это твое проклятие!» — наставительно сказала Роза. «Пока ты не искупишь свою вину перед тагера ты не напишешь ни строчки». «Это несправедливо». «Надо же!» — хмыкнул Цветок. «О справедливости заговорил. ушки. Око за око, а забрехню крапивой». «Я умру, если не смогу писать!» «А мне-то что? Плакать не стану!» «Роза не может быть столь жестока!» «Еще как могу!» — заверила-то. «Кровь Тагера и кровь детей Филиппа взывают к отмщению!» «Да, да! Невинная кровь, превратившая белые лепестки валы!» «Позволь мне написать об этом сонет!» «Мало!» — возмутилась Роза. Как врать, так пьесами, а как правду говорить, так сонетом отделаться хочешь? Нет уж, за кровавого горбуна с тебя, бом бом бум две пьесы. Про Тортью со всеми его потрохами и убийствами, и про его родичей, гады те ещё были. Ну про первого Лумена на калякой, как он трон захапал, короля убил и с любовницей при живой жене жил. Ну и сонетов с десяток. Не, лучше двадцать. Вот как напишешь, проклятие с тебя и снимется. Как же я напишу про тортю, если я проклят? На правду проклятие не распространяется. Это будет трагедия в четырёх... Нет, в пяти актах. Глаза поэта сверкнули, и он лихорадочно набросал с десяток строк. Я её назову Кровавый Бастард. И там обязательно будет говорящая роза. Будет, будет, качнулась роза. Послышались шаги, и на пороге возник бриен. Младший из братьев Перше был явно не в духе. Прямиком подойдя к столу, он взял в руки верхний лист бумаги, и лицо его побагровило. «Так этой песенкой мы обязаны тебе?» «И как я не сообразил!» «Ты понимаешь, что натворил?» «Если ее иносенция узнает, нам конец!» «А это что? Ты собрался писать пьесу про Александра Тагера?» После того, как нам, наконец, повезло? Неблагодарный дурак! Да где б ты был без Тартю? Тартю — убийца, — пробормотал поэт. Тартю нас кормит! Хозяин трупы был вне себя. Если ты не в состоянии написать ничего путного, пей свое вино и морай свои вирши и пьески, а я буду их доводить до ума, но чтоб такого больше не было! Брян выхватил огненный камень и поджег злосчастный лист. «Ты сейчас напишешь оду королю, все равно какому!» «Имя я вставлю!» «Нет», — прошептал Арман. «Мы прокляты, брат. Прокляты красной розой за ложь клевету. Я позволил тебе использовать мой дар во зло, и пока не искуплю...» «Ах, розой!» Бриан схватила подумавший сопротивляться цветок и вышвырнул за окно, в которое немедленно влетела рыжая бабочка и уселась на занавеску. Но у братья Перше было не до насекомых. «Приличные люди пьют договорящих жеребцов, а мой братец допился договорящей розы. Ты немедленно забудешь о своих выдумках!» выдумках? Поэзия не терпит подлости!» Это послужило последней каплей. Бриан топал ногами, брызгал слюной, махал перед носом у брата пальцем. Его лицо покраснело, словно обданое кипятком. Арман, наоборот, побледнел. Он больше не спорил, только молчал, с тоской глядя на недоступную бумагу. Внезапно младший брат осёкся на полуслове и уставился на свои руки. Они на глазах покрывались красными пятнами. «Ты поднял руку на розу», — выдавил из себя старший. И она отомстила. «Никчемный дурак! Это от ягод!» «Нет, брен это от лжи». Поэт силой оттолкнул от себя поднос с остывшим завтраком. Тот свалился на пол, но Арман этого даже не заметил. «Я все равно напишу свою трагедию, и она станет лучшей моей вещью. Потому что в ней все будет настоящим. Это будет жизнь, брен Наша жизнь, а не выдуманные хаонские тираны». «Я тебе запрещаю!» Взвился брат, остервенело, расчесывая руку. И сам себя перебил. А впрочем, пиши, но никому не показывай, слышишь? А вот тебе башку свернут. Да и мне заодно. Нам пьесу и оду к рождению наследника заказали. Вот и займемся. Я твоим старьем, а ты своими розами. Пусть будут. Я, конечно, не верю, что Тагера вернется, но мало ли. Ты не понимаешь. В голосе старшего неожиданно зазвучала сталь. — Я должен сказать правду. — Да кому она нужна, твоя правда? Руки Бриана Перше чесались все сильнее, что отнюдь не улучшало настроение. — Твое дело сидеть тихо и писать, а куда девать твои опусы — решать мне.